«Обвиняю. Собственно, не я. А Анна Львовна Веневитинова», — отозвался я. «Значит, по-вашему, он не мог убить собаку?» «Нет-нет», — «Нет, нет», поспешно ответил отец Степан. «Он был, знаете ли, в таком настроении просветленном, что ли, много молился, плакал у могилы». «Вы не помните, когда именно он ушел?» Отец Степан немного подумал. «Точно не помню. Но, наверное, около одиннадцати. Да, где-то так. Вы не видели, какой дорогой он возвращался?» «Короткой. Той, которая ведет через лес». Пока мы беседовали, мадемуазель Плесси стояла в нескольких шагах от нас, с любопытством поглядывая на церковь, над которой кружили вороны, и на лицо отца Степана. Священник кашлянул. — А что, за особо с вами? — спросил он. Я вкратце объяснил ему, в чем дело. — Да, неисповедимы пути господни, — вздохнул он, узнав о неожиданно свалившемся на мадемуазель Плесси богатстве. Сам отец Степан не мог похвастаться особым достатком. Могу ли я спросить у вас, что вы намерены предпринять теперь? Вы имеете в виду Старикова? Я хотел бы уговорить Виневитиновых отозвать свою жалобу. Лично мое мнение таково, что он ни в чем не виноват. Но я полагаю, убедить их будет довольно трудно. Что ж, Бог в помощь, — отозвался священник. Я попрощался с ним, и мы вместе с Изабель двинулись обратно к экипажу. — Это он убить? — поинтересовалась мадемуазель Плесси. Я едва не споткнулся на ровном месте. — Простите? — Вы говорили о какой-то убийство? Он... — Что вас заставило думать, что... — Я читал роман, — победно объявила мадемуазель Плеси. Ле Мистер de la chambre rouge», и там преступник был, священник. Примечание Ле Мистер de la chambre rouge», тайна красной комнаты, Французский. конец примечания. Ах, вот вы о чем! Я с облегчением рассмеялся. Ну ты кто в романах? В жизни все гораздо прозаичнее. «А кто есть убит? Я так и не понял», — сказала она робко, заглядывая мне в глаза. Я пожал плечами. «Представьте себе, весь переполох из-за убийства собаки». «Он я! поразилась мадемуазель Плеси. «Кэль Примечание. «Он шьян, кэль «Собаки? Какой ужас!» «Французский?» Конец примечания. Я пропустил ее замечание мимо ушей. «Мне надо встретиться еще с одним человеком. Вы подвезете меня? Если нет, я вполне могу пройтись пешком». «О, нет. Зачем же пешком?» — возразила Изабель и как-то очень ловко взяла меня под руку. «Ну, ара, ensemble. примечание. Мы поедем вместе, французской, конец примечания. Я подумал... Нет, в тот момент я еще ничего не подумал, уверяю вас. Честно говоря, я уже порядком отвык от женского внимания, а мадемуазель Плесси была очень добра ко мне, только и всего. Мы добрались до усадьбы, и первая, кого я встретил, была Ирина Васильевна. которая несла куда-то стопку с Я осведомился, дома ли Елена Андреевна, и добавил, что хотел бы с ней поговорить. — Сейчас узнаю, — сказала Ирина Васильевна и удалилась. Из дома, зевая во весь рот, вышел учитель верховой езды. Завидев меня, он приостановился, и в глазах его мелькнули веселые искорки. — А, господин Марсельяк! Чем сегодня к нам пожаловали? Никак отыскали очередной труп? И он засмеялся довольный своей шуткой. Изабель вытаращила глаза. Кэске Кильди, с этим плезмонтер, но. Примечание, что он говорит. Это что, шутка? Французской. Конец примечания. Вовсе нет, мадемуазель. отозвался проклятый Головинский и в красочных подробностях поведал всю эпопею об исчезнувшем трупе. Вряд ли Изабель поняла хотя бы половину, потому что она посмотрела на меня с явным сочувствием. — Кстати, вы забыли представить меня вашей спутнице Марсельяк? — заметил учитель. — Что, она тоже работает в полиции? Мне захотелось его поддеть. Нет, ответил я. Мадемуазель Изабель Плесси, моя хорошая знакомая. Прежде она была гувернанткой, но сейчас оставила это занятие, потому что унаследовала от своей тетки десять тысяч франков ренты. Собственно, мадемуазель Плесси в нашем городе проездом, потому что вскоре возвращается к себе на родину. Однако. Пробормотал Головинский, на которого выдуманное мной десять тысяч ренты, похоже, произвели неизгладимое впечатление. — А вы хитрец, господин Марсельяк. — Никогда бы не подумал, честное слово. Его развязность начала меня раздражать. — Что именно вы бы не подумали? — сердито спросил я, но тут вслед за экономкой Из дома вышла Елена Веневитинова. Сегодня она была в голубом платье, и я отметил, что этот цвет ей очень к лицу. — Что вам угодно, господин Марсельяк? — довольно холодно обронила она. Ирина Васильевна удалилась. Головинский остался на террасе, с любопытством разглядывая мадемуазель Плесси, которая сорвала какой-то цветок и нюхала его. Как мог, я объяснил Елене свою точку зрения, рассказал о Старикове, о том, почему убежден в его невиновности. — Я не понимаю, какое отношение это имеет ко мне, — сказала Елена, с недоумением поводя плечом. — Чего вы, собственно, хотите от меня? Досадуя на себя, я объяснил, что Стариков уже не молод. и не выдержит судебного преследования, тем более, что обвинять его собирается вовсе не в убийстве собачонки, а в незаконном проникновении на чужую территорию. Неужели ей захочется, чтобы ее свадьба была омрачена несчастьем пожилого человека?